Александр Науменко Шумный Макс Прекрати шуметь! Повысил я голос, стараясь перекричать Громко работающий телевизор Брат удивленно на меня возрился О чё я? Всё как обычно? Макс часто заморгал, пожимая плечами Будто недоумевая, чего я к нему прицепился Взяв с полки пульт Я выключил телек погружая комнату в благословенную тишину. Затем резко обернулся, уставившись на самого себя. Точнее, будет сказать, на моего брата-близнеца. Он был старше на целых семь минут. И начиная с самого детства, нас постоянно путали. Но только не мама, которая нынче находилась в больнице с сердечным приступом. «Ты чего творишь? Вон мой до довел!» «Чем это?» Макс явно искренне недоумевал. И это совсем не удивительно в его ситуации. «Своим присутствием. Точнее, тем шумом, который ты производишь. Телевизор, громкая музыка, и игра на гитаре». «Я всегда так делал». «Ничего. Никто не жаловался, кроме соседей». Сунув руки в карманы джинсов, Макс прошелся по комнате из стороны в сторону, глядя себе под ноги. На красно-черный ковер. Его волосы находились в беспорядке, что было нередко. А точнее сказать, постоянно. «Всегда? Да не всегда. Сейчас обстоятельства изменились». «Не понимаю». Брат замер, обернувшись ко мне. «Хорошо. Пойдем со мной». Я глубоко вздохнул, решившись на этот шаг, так как больше терпеть это было невозможно. Вон и без того мама находилась в больнице, попав в нее из-за этой ситуации. В нее и без того за последние почти девять дней здоровье пошатнулось, а тут еще сердце прихватило. «Куда?» «Тут недалеко. Сам вскоре узнаешь». Вновь пожав плечами, Макс последовал за мной. Мы вышли на улицу, переходя дорогу, двигаясь по тротуару, и где-то минут через десять достигли высокого забора. Не останавливаясь, я прошел на территорию, слыша, как брат топает за мной, громко пыхтя. — Это кладбище, зачем мы сюда пришли? Он недоумевал. — Чтобы ты увидел вот это, — указал я подбородком. Макс уставился на свежий крест и кучу венков с цветами на холмике. Его глаза изумленно расширились, а рот приоткрылся в немом крике. «Да, братишка, ты лежишь вот здесь». «Но как?» «Просто до тебя никак не доходишь, что твой земной путь окончен». Я тряхнул головой, вспоминая первый день после похорон. Макс вернулся ближе к вечеру. Входя в квартиру, начиная заниматься своими обычными делами. Мама его не видела. в отличие от меня. Но вот производимый Максом шум прекрасно слышала. «Полтергейст!» – вскричала она, хватаясь за сердце. «Боже, я читал об этом в интернете и даже видела передачу на канале!» Удивительное дело. Макс по-прежнему не понимал, что умер, не желая замечать того, что разговаривает по сути сам с собой, мысленно представляя для себя собеседника. Брат включал музыку, телевизор, а со стороны это казалось, будто техника начинала работать самостоятельно Из ниоткуда слышался звук гитары Я не стал говорить маме о том, что Макс вернулся обратно домой Она еще не отошла от похорон, чтобы на нее вываливать такие новости Но мне, признаться честно, было радостно, хотя вначале немного жутковато С другой стороны, я осознал, что так больше продолжаться не может когда шумы в квартире продолжились, напугав родительницу, отправив ее в больницу. «Почему я видел Макса?» «Не знаю. Может, от того, что мы близнецы? Но, возможно, и по иным причинам, неведомым мне». «Окончен», – протянул ошеломленно брат. Он недоверчиво покачал головой. «Да, тебе пора уходить». «Но каким образом, я не знаю». «Я тоже не знаю, поэтому тебя сюда и привел». Лицо брата казалось грустным, подавленным, сметенным. Он опустил голову, а на его глазах заблестели слезы. «Прости, но я должен был тебе все это сказать, и иначе нельзя. Мне хотелось его хлопнуть по плечу, обнять, как и раньше, но я не мог этого сделать, так как мои руки проходили сквозь тело Макса». «Я?» – начал он, глотая слезы, шмыгая громко носом. Брат резко умолк, поднимая голову, Уставившись куда-то наверх На губах тут же появилась счастливая улыбка «Папа!» Прошептал он удивленно, будто не верил до конца в увиденное «Бабушка Тоня? Дедушка Митя?» Макс отшатнулся назад На его лице был написан детский восторг Я тоже вскинул голову, желая разглядеть то нечто Но все оказалось тщетно Своих давних умерших родственников я не видел Да, я уже иду. Макс протянул вперед обе руки, делая шаг навстречу. Он обернулся напоследок, его глаза сияли, как и улыбка. Затем брат пропал, оставив меня в одиночестве рядом с могилкой. Будь счастлив там, братишка, пробормотал я, утирая рукавом текущие слезы. Когда-нибудь мы обязательно увидимся. Ты, главное, дождись меня. После этого дня жизнь вернулась на круги своя. Мама вскоре вернулась из больницы, а брата я больше не видел. Но от чего то у меня создалось такое впечатление, что мы с Максом еще когда-нибудь встретимся. Не в этой жизни, понятное дело, так в другой. Конец рассказа.